Глава третья. Да все от того же. Лучшие умы России давно поняли. Главная беда России — недостаток тепла и влаги. Менделеев, Обручев мечтали о модификации климата России. и Эти мечты в XX веке, когда человек рождался, чтобы сказку сделать былью или сесть в концлагерь, стали приобретать черты проектов. В 1960-е годы Академия наук провела несколько международных конференций, посвященных проблеме искусственного изменения климата в России. Советская власть готова была вложить миллиарды, чтобы хоть чуть-чуть повысить среднегодовую температуру или хотя бы одну только влажность. И вот теперь, когда все происходит само собой, бесплатно, наши экологисты рвут на себе волосы. Ай, давайте вместе со всем цивилизованным миром бороться с глобальным потеплением. Зачем? И, возвращаясь к ранее заданному вопросу, Есть ли оно вообще, это глобальное потепление? А если есть, то когда сменится неизбежным и смертельным для цивилизации ледниковым периодом? Отвечаю по порядку. Да, есть потепление. До сих пор многие ученые по инерции считают современным климат с середины 20 века. Но сегодня климат уже совсем другой. За полвека температура планеты поднялась на 0,5 градусов Цельсия – Мы уже привыкли, что это очень много. Вспомните Авидия, его пронзительные стоны, раздававшиеся со стороны заледенелой Румынии. Ужас, что там творилось, правда? Так вот, климат Авидиевской эпохи был точно таким же, как климат середины XX века. В эпоху Авидия и в эпоху Сталина на Земле было значительно холоднее, чем сегодня. В прошлом веке, особенно в его начале, в марте-апреле в северных губерниях России нередкостью были морозы 35-40 градусов Цельсия. Сейчас такое представить себе невозможно. Причем потепление происходило буквально у нас на глазах. Я сам помню, как в 70-е годы в марте у нас были уроки физкультуры на лыжах. Сейчас в марте дети уже занимаются в зале. За последние 20 лет месяц март в Москве потеплел на 4 градуса а за 100 лет еще больше. Если средизимняя температура Москвы в конце 19-го столетия была минус 12 градусов Цельсия, то средизимняя 1990-х годов минус 6 градусов Цельсия. А в ближайшее столетие она еще настолько же повысится. Средизимняя температура в Москве будет в районе 0 градусов Цельсия. Откуда это известно? Из математической модели климата. В мире не очень много изощренных моделей климата. Они есть только в развитых странах. Одна модель есть в Германии, одна в Англии, одна в Австралии, одна в Японии, одна в Китае, одна в Канаде и штук пять в США. Это так называемые модели общей циркуляции атмосферы и океана, которые с помощью системы дифференциальных уравнений одновременно описывают поведение атмосферы, океана, лесов. Во всем мире количество моделей можно пересчитать По пальцам. Их так мало, потому что они очень дороги. Модель стоит 1-2 миллиарда долларов, и, как правило, одна страна больше одной модели себе позволить не может, а большинство стран их не имеют вообще. Только богатые США — приятное исключение. Может возникнуть резонный вопрос. Почему математическая модель стоит так дорого, ведь это всего-навсего программа для компьютера? А потому что на обычном компьютере ее не просчитаешь. Здесь нужно использовать чрезвычайно дорогие суперкомпьютеры. Таких компьютеров в мире считанные единицы. Они специально для того и делаются, чтобы климат и погоду считать. Их основной заказчик — метеорологические и климатические организации, ну и оборонные ведомства, конечно. Государство тратит на погодные расчеты столь большие суммы только потому, что прогнозы эти себя окупают. Скажем, американцы протянули по территории Аляски тысячекилометровый нефтепровод. И перед постройкой им нужен был прогноз поведения вечной мерзлоты в этом регионе в связи с глобальным потеплением. Не будет ли подвижек грунта, не разорвет ли нитку. Неплохо бы также знать, как отразится изменение климата на вылове трески, экологическом туризме, частоте ураганов и штормов. От прогноза климата зависят цены на уголь, нефть, металл, электроэнергию, сроки сева, урожайность. Деньги зависят от климата. Поэтому прогноз климата так важен. И не только для американцев. В России, разумеется, суперкомпьютеров никаких нет. Поэтому задачу климатических прогнозов Клименко нужно было решать обходным маневром. И она была решена. Причем решена лучше и точнее, чем за рубежом. Бедность порой помогает, заставляет включать мышление, здесь механизм тот же, что и при глобальных похолоданиях, дефицитность ресурса заставляет людей выкручиваться, мозгами раскидывать. Все известные мировые модели климата, существующие за рубежом, а. чисто теоретические и б. учитывают в основном изменения только одного климатического фактора, который считается главным. Сейчас таковым признается повышение концентрации углекислого и других парниковых газов в атмосфере. Но ведь этот фактор не единственный. Клименко решил пойти другим путем, на первый взгляд более сложным. Во-первых, его модель эмпирическая, то есть строится на базе опытных данных. Грубо говоря, коэффициенты в формулах не придуманы, а взятые из жизни. То есть теоретически они никак не объяснены, но зато подтверждены практикой. Во-вторых, эта модель комплексная, она одновременно учитывает массу факторов — движение тяжелых планет, поведение Солнца, положение Земли на орбите, вулканическую активность, количество прониковых газов и прочее. В лаборатории собрана уникальная база всех главных параметров, влияющих на климат. Помню, однажды рассказывая мне про свою модель — Клименко достал несколько толстых талмудов в мягких обложках и бухнул на стол. Сбор данных требует огромных усилий. Каждый месяц я читаю по несколько вот таких книг. Здесь информации по добыче нефти, газа, площади, походных земель и болот, поголовью овец, производству сахарного тростника. Вы же помните, что овцы — один из основных поставщиков в атмосферу метана. А одна молекула метана вызывает парниковый эффект в 20 раз сильнее чем одна молекула пресловутого co 2 Скота в мире — миллиарды голов. И его воздействие на атмосферу сравнимо с воздействием болот, которые также газят метаном. Вообще, для корректных расчетов нужно учитывать сотни параметров. Нужно сложить овец, коз, болота, сибирские, американские и африканские, приплюсовать к ним наши худые трубопроводы с утечками метана, прибавить шахты, где этот метан без конца взрывается — Метан вообще коварная штука. Например, с углекислым газом проще. Сейчас его основным поставщиком в атмосферу является сжигание органического топлива. То есть можно выделить один главный источник и с ним работать. А у метана десяток источников, и каждый весит примерно 10%. То есть ни одним пренебречь нельзя. И это только два газа. А вообще прониковых компонентов в атмосфере около 30. Прион в холодильниках – производство пенополиуретановых упаковок, за всем нужно следить и вносить данные в модель при расчетах. Несмотря на кажущуюся простоту объяснений, Клименковская модель очень непроста математически. Ее отработка и накопление уникальной базы данных для расчетов заняли 12 лет. Разрабатывалась модель еще в те доисторические времена, когда на свете жили 286-е компьютеры. Молодежь, конечно, не помнит. Так вот... 286-й компьютер считал первые варианты программы в течение нескольких суток. На пентиуме расчет одного варианта от кнопки занимает примерно час. Расчет одного варианта — это, например, прогноз климата зимних сезонов московского региона на несколько ближайших десятилетий. Точность модели удивительная. В 1994 году Клименко рискнул и впервые опубликовал прогноз климатических изменений до 2005 года. Для средних пяти и десятилетних значений прогноз был с точностью до 0,02 градусов Цельсия, то есть с такой же точностью, с какой климатологи измеряют среднеглобальную и среднеполушарную температуру. И надо бы точнее, да некуда. С 1996 года в лаборатории сделали 12 успешных прогнозов на 12 сезонов – зима, весна, лето, осень – по московскому региону. С той же невероятной точностью – до сотой градуса – клименковцы предсказали среднепланетарный климат 1990-х годов. Их прогноз давал плюс 0,4 градуса от климатической нормы 20-го столетия – В то время как общепринятая точка зрения научного сообщества климатологов давала прогноз плюс 1-2 градуса от нормы. То есть мировые климатические модели, расчет которых происходит на суперкомпьютерах, ошиблись в 2-4 раза. Клименко на Пентиуме попал. Кстати говоря, сделать прогноз на будущее и подождать его осуществление не единственный способ проверить модель на работоспособность. Можно ведь сделать и прогноз на прошлое. Просто запустить модель на ретропрогноз. И эту проверку модель тоже выдерживает, давая прекрасное совпадение с палеоклиматическими реконструкциями. На сегодняшний день модель Клименко по точности предсказаний не имеет себе равных. А вот по влиятельности господин Клименко далеко уступает западным модельерам, которые врут безбожно и пугают людей всемирным потопом. И этот парадокс можно понять, зная принципы принципе финансирования и функционирования западной науки. Схема работает так. Ученый делает сенсационные заявления. Сенсация — это новость. А новость по всем медийным законам не может быть хорошей. Человеческая и массовая психология устроены так, что с большим вниманием и интересом воспринимают плохие новости, чем хорошие. Разве можно назвать новостью сообщение о строительстве дома — или о том, что сегодня никто не погиб на улицах? Разве можно назвать новостью репортаж о разрезании ленточек на открытие моста? Или о выпуске новой продукции на фабрике? Это не новость. Это проплаченная джинса. Так вот, если ученый делает громкое алармистское заявление, его замечают и дают денег на исследование. А если ученый говорит, что ничего плохого не случится, то что он, собственно, сказал? Кто даст ему деньги на исследование? Да и на что ему давать, если миру ничего не угрожает? Каждый год в разных областях знания возникает множество самых разных гипотез. Пресса подхватывает те из них, которые а. выглядят сенсационно и б. сродни общественным умонастроениям. Нынче в моде зелень и экология. При этом наука на Западе сидит на финансовой игле грантов. А гранты раздают далекие от науки люди, где-то что-то о чем-то слышавшие. Ученые-алармисты подпитывают новостями газеты. А газеты подпитывают ученых. Почуяв, куда газетный ветер дует, десятки исследователей начинают писать заявки на гранты, максимально подгоняя их под актуальные, то есть озвученные СМИ проблемы. И, разумеется, исследования загрантованных ученых вполне соответствуют ожиданиям и воззрениям грандодателей так миф начинает кормить и воспроизводить сам себя. Модельеры, с удовольствием рассчитывающие катастрофические прогнозы на своих суперкомпьютерах, периодически предрекают, что в течение ближайшего столетия глобальная температура возрастет аж на 5 градусов Цельсия, что из-за этого случится всемирный потоп, что Гольфстрим повернет назад, и Европа замерзнет. На Западе я работал с этими людьми в течение многих месяцев, и даже лет в одном институте в соседних комнатах жаловался Клименко. «Основная моя претензия к ним состоит в том, что они мало используют эмпирическую информацию. Ребята очень увлечены тем, что насчитывают на своих моделях. Когда я начал говорить им о том, что их результаты просто не соответствуют данным инструментальных наблюдений, ответ меня просто шокировал. Мне сказали буквально следующее. «Тем хуже для наблюдений. Эти компьютерные модельеры климата — отдельная социальная группа, которая живет своей специфической жизнью, далекой от реальности. Чем опасны модельеры? Своей влиятельностью. Именно эта влиятельность немало поспособствовала принятию Киотского протокола и Парижского соглашения, грозящего удавить экономику России. Причем эти документы не первые и, наверное, не последние случаи, когда алармисты на грантовой прикормке подвигают целые страны и континенты на принятие бессмысленных или попросту вредных решений. И на этом, пожалуй, нужно остановиться подробнее. Уж простите меня за это отступление.